Глава 16. «Вы обещали рассказать, как бриллиант попал к вашему отцу», — напомнила я близнецам за завтраком. Они уплетали яичницу с таким аппетитом, словно ничего вкуснее в жизни не пробовали. «Достался от прадеда», — пробубнил тимуш Тот был большим любителем приключений. «Авантюристом», — с умным видом подсказала Варда. «Прадед имел какие-то торговые дела с гномами и при очередном визите в их горы. Да я расскажу». Перебил мальчик сестру и сияющими глазами продолжил. Тогда еще водились дикие драконы. Наш предок поспорил с гномами, что прокрадется в драконье Логово, и возьмет оттуда что-нибудь на память. Я невольно схватилась за сердце, только от одной мысли стало дурно. Заметив мой испуг, Тимаш хихикнул. По правде говоря, их веселая компания тогда выпила какого-то гном его отвара. Они в этом толк знают, но не суть. Прадед хотел доказать этим заносчивым коротышкам, что люди не трусы и тоже чего-то стоят. Он спустился в подземелье дракона, и пока тот спал, забрал оттуда бриллиант. Правда, когда убегал, дракон успел подпалить ему пятки, шрамы остались на всю жизнь. Глаза детишек горели, когда они пересказывали эту, несомненно, веселую историю. Здесь, как и у нас, тоже были популярны сказки о бесстрашных укротителях драконов и расхитителях их сокровищ, Я представила, как этот неугомонный авантюрист, хлебнув лишнего, улепетывал от разъяренного дракона со всех ног. Огонь был дедуля. «И что же камень обладает магическими свойствами?» — спросила я. Двойняшки пожали плечами. Тимош наколол на вилку огурец. «Не знаю, отец ничего такого не говорил». «Многие верят, что сокровища драконов обладают особенной силой», — негромко заметила Варда. И я уловила смятение в ее словах. Только хороший или плохой — это вопрос. Я почесала подбородок и задумалась. «Да брось ты! Не надо нас запугивать!» Тимош замахал руками, чуть не опрокинув кружку с чаем. «Лучше скажи, в твоем мире совсем-совсем не было магии?» Я уже отвечала на этот вопрос, но дети не верили. Для них это казалось дикостью, и они считали мой прежний мир каким-то отсталым. Хотя я успела рассказать о чудесах науки и техники. «Вот у вас уличные фонари и печки работают от магии, а у нас от электричества или газа. А хотите, покажу кое-что. Идем со мной». И решительно направилась в мастерскую. На пороге дети помялись в нерешительности. Я представляла, о чем они сейчас думают. Могло показаться, что случится чудо, и за верстаком двойнежки снова увидят отца. Как он сидит, выпиливая очередную заготовку или плавит золото в тигеле. На пояс повязан передник, мозолистые пальцы испачканы металлической пылью, въевшейся окалиной. Как он оторвётся от работы и посмотрит на них с добродушной улыбкой. От этой картины у меня самой защипало в глазах. Я положила одну руку на плечо Тимушу, другую в Варде. И вместе мы зашли внутрь. Притихшие дети прошлись по мастерской, с тоской разглядывая обстановку. Тимош замер рядом с вальцами и потрогал пальцем винт. Здесь всё по-прежнему. Варда испустила тяжелый вздох. Когда мы были маленькими, папа расстилал нам на полу одеяло, ставил перед нами коробку с камешками. А сам садился за работу. Мы могли часами перебирать самоцветы. Помню, однажды Тимош... Не рассказывай. На щеках мальчишки вспыхнул румянец, но коварная сестра продолжила. Засунул камешек себе в ноздрю, и мы не смогли его достать. Пришлось папе хватать Тимоша в охапку и бежать к господину Терби чтобы он вытащил камень пинцетом. Мне тогда четыре года было. К моему удивлению, он не стал обижаться, только улыбнулся печально. Я наклонилась и вытащила из-под стола одну из своих сумок. Дети сразу сунули туда любопытные носы, а я достала обыкновенную туристическую горелку с пьезоподжигом и газовым баллончиком. «Это и есть твой газ?» — недоверчиво спросил Тимаш. «Угу, он называется изобутан, и сейчас он в жидком состоянии». Из-за чего? Варда сощурилась, разглядывая надпись на баллоне. Конечно, девочка не поняла ни слова на моем языке. Папа использовал в работе драконье пламя. Это я уже знала. Моих запасов не хватит надолго. Придется когда-нибудь набраться смелости и испытать методы Малкольма. Если хочу стать настоящим ювелиром, надо отбросить страх. Только сильным покоряются моря. Я направила горелку в противоположную от детей сторону. Нужно просто повернуть этот оранжевый вентиль. Газ потек на волю с негромким шипением. Двойняшки затаили дыхание. И нажать на него, чтобы высечь искру. На конце трубки вспыхнул язык рыжего-голубого пламени. Ничего себе! А как это получается? Тимош с Вардой засыпали меня вопросами, и я терпеливо объяснила принцип действия. Мы так увлеклись, что не сразу услышали стук в двери лавки. Кого там принесло? Недовольно поинтересовался Тимош и потянул за гребущие ручонки. «Дай попробую». «Не вздумай, детям нельзя играть с огнем. Пока кто-то настойчиво тарабанил в двери, я успела спрятать горелку в сумку, а детей отправить обратно в комнаты. Надеюсь, нежданный гость не задержит меня надолго. Мы должны успеть к нотариусу и в школу, а потом пройтись по лавкам. А вдруг это покупатель? От волнения сердце застучало быстрей. Хотя пока такие визиты не несли ничего хорошего, вряд ли господина Клавица можно назвать приятной личностью. А в связи со вчерашним у меня начала развиваться паранойя. Но волков бояться в лес не ходить. Я пересекла мастерскую и прошла в лавку через вторую дверь, отметив, что тут тоже работа по горло. Помещение требует хороших вложений. А утренний посетитель все не мог угомониться, стучал и стучал, как дятел. «Кто там?» Спросила на всякий случай. Если клавица принесло, не стану даже открывать. Пусть идет Лесом. Дарен Ингерам, красавица!» Раздался знакомый басовитый голос, и ноги приросли к полу, а в голове лихорадочно закрутились мысли. Что ему нужно? Я его в гости не приглашала. Он вообще не должен был знать, кто я и где живу. Если только общие знакомые не донесли. Смочив пересохшие губы, я спросила через дверь. «Что вы хотели?» «У меня к тебе важное дело, да не бойся, не трону!» В голосе послышалась мягкая усмешка. «Я честный человек, и зла тебе не желаю. О Малкольме хотел поговорить». «Да я пока никому не доверяю, но нельзя всю жизнь просидеть под замком». Несколько секунд я стояла, не шевелясь, потом протянула руку и нерешительно отодвинула засов. Даран не стал утруждать себя расшаркиваниями и ждать приглашения. Вошел размашистым шагом, сразу оказавшись так близко, что я невольно отпрянула. «Меня зовут Танита». Напомнила, чтобы сразу обозначить дистанцию. «Знаю». Он скользнул по мне взглядом. Неоткровенно наглым, но и отнюдь не невинным. В нем сквозил мужской интерес. Мой спаситель разительно отличался от своего халеного товарища Леорга. Если у того на одежде не было ни складки... Шелковая рубашка в идеальном порядке, еще и надушенный платочек повязан вокруг шеи, то Даррен предпочитал свободу и естественную вентиляцию. Попросту говоря, верхние пуговицы рубахи снова были бесстыдно расстегнуты, как и синий жилет, открывая взору к и вверх к груди с каким-то амулетом. Грива непослушных каштановых волос рассыпалась по плечам. На широком кожаном поясе висели мелкие серебряные подвески неведомого назначения. А я-то думала, что в этом мире нравы построже, чем в нашем. Скорее всего, этот дарен из тех, кому наплевать на мнение общества. Живет как хочет. Если он занимается камнями и малко ли имел с ним какие-то дела, вдруг и мне хочет предложить сотрудничество, а не то, о чем я подумала. Наверняка ему донесли, что сестра ювелира собирается возродить лавку. Было бы недурно заполучить надежного партнера. Эх, мечты, мечты. Я не могла объяснить это чувство, но от чего-то Дарыну хотелось верить больше, чем скользкому Рейбану клавицу и надменному Леоргу. Хотя бы то, что он смотрит открыто, не пытаясь юлить, говорит в его пользу. Ну и, конечно, спасение от бешеной лошади сыграло немалую роль. У вас был ко мне разговор. Я скрестила руки на груди и напустила на себя самый деловой вид. Да, все верно. Он по-хозяйски прошелся по лавке и уперся ладонями в стойку. Отчего-то мой гость медлил. И это породило странное, тревожное предчувствие. Из взгляда дарана испарилась вся игривость, он стал прохладнее и жестче. Я пришел поговорить о долгах твоего брата. Показалось, что в помещении закончился воздух, и мне перекрыли поток кислорода. Руки ослабли, а во рту мгновенно пересохло. Нетвердым голосом я переспросила: О каких долгах? Видя, что я пребываю в полнейшем недоумении и шоке, даран вздохнул и продолжил уже мягче и тише. Как хищник, который пытается заговорить жертву. «О тех, за которые теперь придется расплачиваться тебе, красавица». Несколько секунд я стояла неподвижно, пытаясь переварить чудесную новость. Потом откашлялась и произнесла. «А с этого момента, пожалуйста, поподробней». «Как вы, наверное, догадались, господин Ингерам...» «Я не знаю ни о каких долгах». Показалось, что во взгляде мужчины мелькнуло понимание, а вот слова резали острее ножа. Малкольм остался должен мне сотню золотых ксолов. Последние полтора года я поставлял ему материалы для работы в долг. Золотые и серебряные слитки, драгоценные камни. Видя его тяжелое положение, я не торопил Малкольма и не брал процентов за просрочку. «Его не стало», — Погасить все целиком он не успел. И по закону долг ложится на ближайшего совершеннолетнего родственника. Я искренне надеялась, что слух обманул меня. Сотни золотых ксолов. Просто с ума сойти. Да, удружил мне Малколем. Ничего не скажешь. Конечно, его было жаль, но себя еще жальче. А ведь показалось, что все начало налаживаться. Я смахнула со лба выступившие капли пота. Так, постойте. А где документы, подтверждающие, что Малкольм брал у вас в долг? Или все только на словах? Я победно взглянула на Дарана, надеясь, что доказательств нет. Но тут он извлек из нагрудного кармана какую-то бумагу и протянул мне. Вот расписка: Все было по закону и при свидетелях. Здесь стоит печать нотариуса. Откуда мне знать, что это не подделка? Я пробежала взглядом по струкам все больше мрачнее. У твоего брата должна быть такая же. Если есть, то куда он ее дел? Да и Варда с Тимошем, наверное, не в курсе отцовских долгов. Вот влипла. Эта проблема словно удар обухом по голове. Она дезориентировала, заставила растеряться. «Неужели ты подумала, что я лгу?» Выйдя из застойки, Даррен навис надо мной, сурово сдвинув брови. «Можем вместе сходить в нотариальную контору. Там подтвердят мою правоту». Я никому не верю на слово, уж простите. Время нынче такое. Снова пришлось отпрянуть. Как я не пыталась хорабриться, по венам все равно расползался холодок. Вспомнился зарытый в саду бриллиант мои вчерашние страхи. В лавке мы совсем одним, дверь на улицу закрыта. Я даже пикнуть не успею. А в доме дети. Внезапно Даррен сделал шаг вперед ко мне. «Так как думаешь, долг возвращать красавица?» — спросил Сузи в глаза. И снова во взгляде промелькнуло что-то. Кажется, это была вовсе не злость. «Да как вы можете?» — спросила я с укором и раздражением. Набросились на одинокую беспомощную женщину с двумя детьми, с порога требуете вернуть долги покойного брата. А ведь я считала вас своим спасителем, буквально боготворила. Показалось, что этот человек с кала на мгновение растерялся. Может, слезу пустить для убедительности. «Ты можешь продать лавку», — или другие ценности», — предложил он уже более миролюбиво. «Тем более я не требую вернуть все в один момент. Я щедрый и почти добрый». «Ничего себе предложение, просто бегу и падаю. И, конечно же, верю, что он добряк-добряком, подбирает бездомных котят, кормит уточек в парке, и списывает долги везучим попаданкам. Продать лавку?» Она примыкает к дому. «Тем более я не могу разбазаривать наследство детишек». «Ладно, женщину обидеть хотите, но сирот-то за что?» Из-за нервов я начала переигрывать, а в голосе прорезались истерические нотки. Он точно знает о бриллианте и пытается меня прогнуть. «Так, Таня, нужно срочно успокоиться и взять себя в руки. Рассудок должен оставаться холодным, а мысли трезвыми. Не для того меня отправили в этот мир, чтобы я пасовала перед всякими даранами, даже если они выше на целую голову. Тем более, пока все крайне непонятно и мутно. «Я вовсе не хочу тебя обидеть. Ты ошибаешься, красавица», — бархатным тоном сообщил он, не переставая пристально меня разглядывать. «Но мне так не кажется», — сообщила я холодно. «И прекратите называть меня красавицей, это слишком фамильярно. А мы с вами не друзья». «Как скажете, госпожа Танита», — сказал и усмехнулся так, будто его забавляли мои потуги казаться невозмутимой и строгой. Просто форменный наглец. Надо же, а я была о нем хорошего мнения. Недавний спаситель стремительно терял очки в моих глазах. Ну что за жизнь? Никому нельзя верить. Вот что, завтра же сходим к нотариусу. Мне нужно лично во всем убедиться, а эту бумагу я возьму. Даррен не позволил перехватить расписку. Сложил в четыре раза и аккуратно сунул в карман штанов. Госпожа Танита, я не позволю вам ее уничтожить. Произнес лукаво, сверкнув глазами. «Как избежать?» «Слишком долго я ждал вашего приезда». Я скрипнула зубами и впилась пальцами в собственные плечи. Как мило, ждал он и как будто нарочно спас в тот вечер. Наверное, в тот переулок его направила рука судьбы. «Я понимаю ваше желание убедиться в подлинности бумаг. Встретимся завтра у нотариуса в десять часов утра на улице Сирени. Здание шесть». Даррон вежливо склонил голову. Бывает красавица. И покинул лавку.